Мне надо сделать вам признание. Позавчера я солгал, сказав, что меня зовут Клементиной. Я несчастный Карбонарий. Ванина в изумлении отодвинула свой стул и вскоре встала. «Я чувствую», — продолжал Карбонарий — что с этим признанием я теряю единственное благо, привязывающее меня к жизни, но с моей стороны недостойно обманывать вас. Меня зовут Пьетро Миссериль, мне 19 лет. Мой отец — бедный хирург Сант-Анджело Инвадо, а я — Карбонарий. Нашу Венту захватили врасплох. Меня привезли в цепях из Романии в Рим. Брошенный в темницу и ночью и днем освещаемую лампадой, я провел в ней тринадцать месяцев. Один милосердный человек задумал устроить мне побег. Меня одели женщиной. Когда я выбирался из тюрьмы и проходил мимо часовых у последней двери, один из них стал проклинать Карбонариев. Я дал ему пощечину. Уверяю вас. то была не заносчивая выходка, а просто забывчивость. Преследуемый после этой неосторожности ночью на улицах Рима, раненый ударом штыка, уже теряя силы, я вбегаю в дом, дверь которого оказалась открыта, и слышу топот солдат, поднимающихся за мной следом, прыгающий из окно в сад и падаю в нескольких шагах от прогуливающейся там женщины. «Это была графиня Витлески, приятельница моего отца», — вставила Ванина. «Как? Она рассказала вам это?» — воскликнул мисс Сирили. «Кто бы ни была эта дама, имя которой никогда не должно быть произнесено, она спасла мне жизнь. В ту минуту, когда солдаты входили к ней, чтобы схватить меня, ваш отец увозил меня в своей карете. Я чувствую себя очень плохо. Вот уже несколько дней, как рана, нанесенная штыком в плечо, не дает мне дышать». Я умру и в великом горе, так как не увижу вас больше. Ванина, нетерпеливо слушавшая мисси Рилли, быстро вышла. Он не уловил в этих столь прекрасных глазах никакого сострадания. Одно лишь выражение оскорбленной гордости. К ночи явился хирург. Он пришел один. Мис был в отчаянии. Он боялся, что никогда больше не увидит ванину. Он стал расспрашивать хирурга Хирург спустил ему кровь, но ничего не ответил. Тоже молчание длилось и в последующие дни. Пьетро не сводил глаз с застекленной двери террасы, через которую обычно входила ванина. Он был очень несчастен. Однажды, около полуночи, ему показалось, что он заметил кого-то в тени на террасе. Была ли то Ванина? Она приходила каждую ночь и прижималась щекой к окну молодого Карбонария. «Если я заговорю с ним, я погибла», — твердила она себе. «Нет, я не должна с ним больше видеться». Но, приняв такое решение, Ванина невольно вспомнила привязанность, зародившуюся в ней к этому юноше, когда она так наивно считала его женщиной. После столь сладостной близости надо было забыть его. В те минуты, когда к ней возвращалась ее рассудительность, Ванина пугалась перемены, происшедшие в ее мыслях. С тех пор, как Сирили назвал себя все, о чем она привыкла думать, словно подернулась пеленой, и казалась чем-то далеким. Не прошло и недели, как Ванина, бледная и трепещущая, вошла вместе с хирургом в комнату молодого Карбонария. Она пришла сказать ему, что надо уговорить князя, чтобы он передал уход за больным слуге. Она не пробыла и десяти секунд, но несколько дней спустя снова явилась с хирургом из человеколюбия. Однажды вечером, хотя мисс Серилли чувствовал себя значительно лучше, и у Ванины не было больше повода опасаться за его жизнь,